Мудрец, взрастивший в сердце росток любви живой, бесплодно не теряет минуты ни одной. Благоволеньель небо стремится он снискать, земноволь ищет счастья за чашу хмельной.